Глава 25. Вика. Ощущение, что Игорь едет целую вечность. Я уже успела 200 раз пожалеть и о своем импульсивном звонке, и о своей вспыльчивости, и о том, что вообще согласилась идти куда-то с Артемом. В тот момент, когда я на эмоциях вылетела из автомобиля парня, я была совершенно не в состоянии мыслить здраво. Зато сейчас сознание прояснилось, эмоции притихли, И я понимаю, что поступила как настоящая истеричка. Телефон садится уже через семь минут после звонка мужчине. Не могу ответить себе на вопрос, почему именно Игорь, но догадываюсь, что подсознательно чувствовала, что он приедет. Обязательно приедет. Возможно, это из-за того, что за последнее время он проявил ко мне больше заботы и сочувствия, чем кто-либо еще несмотря все же на его корысть от моей беременности. Возможно, потому что суррогат Юры оказался намного качественней и человечней, чем оригинал. А возможно, я просто ошиблась в который раз и нафантазировала себе несуществующих вещей. В любом случае, я ждала сейчас Игоря так, словно он был моим единственным спасением. На улице становится довольно-таки прохладно, и я ежусь, чувствую, как по всему телу проступают мурашки по коже. Вглядываюсь в проезжающие мимо автомобили и напрягаюсь каждый раз, когда рядом проходят незнакомые парни. Час поздний, район не самый лучший. Страх окутывает меня, заставляя дрожать от невнятного напряжения и проклинать себя за идиотскую вспыльчивость и желание доказать Артему непонятно что. Игоря я узнаю сразу. Размашистая походка, ровная осанка, быстрых шаг. Он смотрит в телефон, скорее всего, пытаясь найти мое местоположение по геолокации. Я не спешу идти к ним навстречу. Ощущение словно приросла к деревянной лавочке, слилась с окружающей средой, подстроилась под темноту, как хамелеон. Меня охватывает непонятное волнение, и на несколько секунд я прикрываю глаза, чтобы собраться с мыслями. Мужчина останавливается напротив меня, молчит. Каждой частичкой тела я чувствую на себе его взгляд. Он прожигает меня изнутри, заставляя чувствовать себя некомфортно и обостряет чувство вины. На мои плечи неожиданно ложится мастерка, которая все еще хранит тепло его тела, а еще аромат тот самый, один на двоих, из-за которого у меня идет кругом голова, из-с которым ассоциируется совершенно другой мужчина. Этот обычный, на первый взгляд, жест вызывает в моей душе бурю эмоций. Это то, чего мне так не хватает. Забота, защита, мужчина. Я задираю голову вверх и вздрагиваю от того, как Игорь смотрит на меня. Задумчиво, пристально. Словно что-то решая для себя, тем самым вынося мне немой приговор. Идем. Все, что произносит он, и медленно шагает вдоль аллеи в обратную сторону. Я делаю глубокий вдох, вытираю подушечками пальцев застывшую влагу в уголках глаз и покорно следую за ним. Чувствую себя провинившейся школьницей, которой грозят неприятности. Стараюсь не отставать от его размашистого шага и нервно тереблю молнию на кофте. Игорь открывает дверцу и помогает мне сесть в машину. Его горячие ладони касаются моей талии, и на мгновение я задерживаю дыхание борясь с неожиданным желанием утонуть в его крепких объятиях. Я слежу за тем, как Игорь обходит машину. Этого времени мне достаточно, чтобы рассмотреть его получше и остаться незамеченной. Он выглядит уставшим, но сосредоточенным, в белой футболке, джинсах и с короткой щетиной, с неизменными часами и кожаным браслетом на руке. Он садится на водительское место, заводит мотор, но не спешит выезжать со стоянки. Силой сжимает пальцами руля, потом бросает в мою сторону настолько выразительный взгляд, что я взжимаюсь всем телом в сиденье, боясь произнести хоть слово. Я ничего не говорю тебе лишь по той причине, что твой лимит убитых нервных клеток на сегодня, похоже, и так исчерпан. Но еще одна такая выходка. И я клянусь, пошлю все к черту и посажу тебя под замок. «Как-никак ты часть моей семьи. Я оставил тебя в покое на неделю, и что в итоге?» Повышает он голос к концу фразы и силой ударяет рукой по приборной панели. «Не кричи на меня, пожалуйста!» Прошу дрожащим голосом и кутаюсь плотнее в его кофту, пытаясь таким образом отгородиться от всего. «Совсем продрогло!» Сжимая мою ладонь, шипит он. «Что это за детский сад?» Что это за ночные приключения? У тебя режим, и ты уже час, как должна была спать. Ты о ребенке вообще думаешь? Я отвожу от него взгляд. Смотрю куда угодно, только не на мужчину, и прикусываю губу, чтобы не разреветься. Кажется, он прав, и от этого становится вдвойне больнее. Я пыталась быть сильной, но временами все же не справляюсь и даю слабину, как сейчас. Жди здесь. Командует Игорь, и я наблюдаю за тем, как он подходит к уличному кофе автомату. Несколько минут возится у него и возвращается с картонным стаканчиком. «Держи, только осторожно, он горячий». Протягивает мне стакан, и, к моему удивлению, я обнаруживаю в нем чай. Чёрный, несладкий и достаточно горячий, чтобы согреться. Я даже не спрашиваю, куда мы едем. Сижу в машине, как мышка. Боясь вновь спровоцировать мужчину и услышать много лестных слов в свой адрес. В горле удушливо стоит ком. Я нервно тереблю рукав спортивной кофты и маленькими глотками вливаю в себя теплый напиток. К счастью, в этот раз Игорь решает обойтись без своих шумахерских замашек и поберечь мои нервы. Едет медленно, останавливается на красный свет даже тогда, Когда на узких безлюдных улочках, кроме нас, больше нет ни одной машины. Мне страшно. Внезапно вырывается из меня, и я чувствую, как сводит мышцы лица от моих усилий не расплакаться. Меньше нервов. Повторяю себе и делаю несколько глубоких вдохов. Что? Отвлекается от дороги мужчина. Мне страшно от того, что ждет меня впереди. Я не готова. Хочу этого ребенка, уже люблю его, но совершенно не готова к этому. Я до сих пор не сказала об этом никому из родни. Я трусиха, самая настоящая. Я хочу семью, любящего мужа. И теперь меня не захочет ни один мужчина. А мой ребенок никогда не узнает отцовской любви. Хриплым голосом произношу я, сама не зная, почему решила излить душу именно Игорю. «Возможно, потому что он для меня абсолютно чужой человек, а чужим довериться гораздо проще. А возможно, на каком-то подсознательном уровне я чувствую с ним связь, незримую, но достаточно сильную. Словно он и есть мой мужчина, Юра из параллельной вселенной. Юра, о котором я мечтала». «Что за чушь-то ты несешь? хмурится он, бросая на меня вопросительный взгляд. «Так, — сказал, — я замолкаю». Нет, этого ему точно не нужно знать. Тот, кто сказал тебе это, — идиот. Не вижу ничего плохого в женщинах, у которых есть дети. Если ты взрослый мужик, то тебя не должна пугать дополнительная ответственность. Не забивай свою прекрасную головку всякими глупостями. Расслабься и наслаждайся беременностью. Наслаждайся беременностью. Отлично сказано. Если бы я только могла расслабиться хотя бы на несколько дней и не думать ни о чем. Кроме предстоящих в скором времени родах. Юра звонил. После небольшой паузы произношу я. И? Я попросила его больше не беспокоить меня. Хорошо, потому что ты больше не его забота. Ты ведь понимаешь, что до родов будешь под моим пристальным контролем, да? Потому что еще одна такая выходка с твоей стороны, и я посидею. Хоть представляешь, чего я успел надумать, пока искал тебя. Телефон отключен. Ты непонятно где посреди ночи, что случилось, не сказала». Я была на эмоциях, погорячилась и поступила глупо. С кисшим голосом произношу я, понимая, что и в самом деле испугала мужчину и показала себя не с лучшей стороны. «У меня завтра утром собеседование». Начинаю я, но мужчина резко перебивает меня, не давая закончить. «Никаких собеседований. Твой максимум — махать тряпочкой по деревянным поверхностям в моей квартире». А их там много, сама знаешь. Можешь жить у своей тетки, можешь оставаться у меня. Я все равно большую часть времени в разъездах, но с этого дня ты всегда отвечаешь на все мои звонки и сообщаешь о своем самочувствии, передвижениях и планах. Никакого стресса и переутомления. Запишешься в бассейн? Вроде бы это полезно для беременных. Я не спорю с ним. Не сегодня. Сил на что-либо еще, кроме того, чтобы послушно кивать головой, просто не осталось. А еще думаю о том, как Карине повезло, что такой мужчина, как Игорь, влюблен в нее. Ведь если он обо мне, чужом для него человеке, так печется, то несложно представить, каков он с любимой женщиной. Прикрываю глаза и борюсь с сонливостью. Осадок от слов Артема понемногу начинает отступать, давая место чему-то новому и пока непонятному для меня. Мы паркуемся у дома, но не спешим выходить из автомобиля. Я мну в руках пустой стаканчик и задумчиво смотрю в одну точку. Я передумал насчет Карины, если тебе интересно. Пусть делают с Юрой, что хотят, это их семья. И я больше не буду лезть к ним, даже если брат и дальше собирается изменять ей. Зачем мне эта информация? Чтобы не рассчитывать на то, что Юра когда-нибудь вернется ко мне? Чтобы ты не думала, что я предлагаю тебе помощь в корыстных целях. Я... У меня нет пока что ни жены, ни детей. Да и вряд ли появится в скором времени. Поэтому можешь не стесняться и обращаться ко мне, если что-то понадобится. Ты странный. Заключаю я, и наши взгляды встречаются. Несколько минут мы молча разглядываем друг друга. Я все еще пытаюсь найти хоть какие-то различия во внешности между Юрой и Игорем, но не получается. Они все еще одинаковые. Идем, я чертовски устал сегодня. И не могу дождаться, когда моя голова коснется подушки. Устало выдыхает мужчина и покидает салон первым. Мы входим в просторный холл многоэтажки. Игорь идет рядом, придерживает меня за талию и вызывает во мне странную реакцию на его прикосновение. Я вся напрягаюсь, улавливаю любое движение его ладони, то, как его большой палец сдвигается на несколько сантиметров вниз и вспоминаю, как дышать лишь тогда, Когда мы по очереди входим в лифт и становимся по разным углам тесного помещения, максимально далеко от друг друга. Игорь открывает дверь, пропускает меня вперед, и я не сразу замечаю тот хаос, который творится вокруг. Прости за беспорядок, я был не в настроении, завтра клининговая служба все уберет. Я обвожу взглядом гостиную, и от меня не скрывается ни перевернутые книжные полки, ни разломанный стул рядом с барной стойкой нерассыпанные по полу стёкла. Кажется, Игорь тот еще псих, не только у меня был неудачный день. Я помогу с уборкой. Вызываюсь я, поднимаю с пола одну из книг и кладу на тумбочку, которая чудом уцелела. «Уже поздно, и это не твоя работа, иди спи». Подталкивает меня в сторону комнаты Игорь. «Подожди, не сюда». Вдруг спохватывается он, резко закрывая перед моим носом дверь в комнату, в которой я жила в прошлый раз. Там... там тоже нужна уборка. Так что иди в мою комнату, не волнуйся, я посплю в гостиной, на диване или в кабинете. Я неловко переминаюсь с ноги на ногу, смотря на большую постель. Оглядываюсь по сторонам, словно где-то за занавеской может спрятаться незнакомец, который собирается подглядывать за мной. Потом подхожу к шкафу, открываю дверцу и уголки губ ползут вверх. Ничего не изменилось. Вокруг вновь беспорядок. Вся одежда свалена на полках, рубашки, джинсы, носки – все в кучу. Игорю в самом деле не помешала бы личная прислуга, иначе через несколько месяцев здесь невозможно будет что-либо найти. Беру без спроса одну из белоснежных футболок, которая достает мне до середины бедер, оставляя включенным светильник и ныряю под легкое одеяло. Подушка пахнет мужчиной, и от одной мысли о том, что еще совсем недавно здесь спал Игорь, что эта постель полностью пропитана им, моё дыхание учащается. Не могу удержаться, обнимаю руками подушку и утыкаюсь в нее носом, представляя вместо нее мужчину. Именно здесь и сейчас я почему-то чувствую себя спокойно, в безопасности, расслабленно. Забываю о своей неудачной дружеской прогулке, о словах Артёма, что ранили меня больнее лезвия острого ножа, и о тревогах который преследует меня который день. Сладкая нега окутывает мое тело, и я почти проваливаюсь в сон, когда хлопает дверь и слышатся тихие шаги. Я притворяюсь спящей, но когда начинает шуршать одежда, не выдерживаю и приоткрываю веки. Игорь стоит спиной ко мне. Резкими движениями стягивает футболку, обнажая широкую крепкую спину с росписью татуировок. Потом принимается за штаны и я с силой жмурюсь, чтобы не поддаться соблазну и не начать с излишним интересом пялиться на него. Под его весом прогибается матрас, и я жмурюсь еще сильнее, притворяясь спящей, и пугаюсь того, что Игорь решил лечь рядом со мной. Тело напряжено, сердце бьется так гулко, что я боюсь, как бы этот звук не выдал меня мужчине. Я слышу его ровное дыхание рядом с собой, но он не ложится, копошится и тихо ругается. Я все же не выдерживаю. Открываю глаза, собираясь напомнить ему об обещании спать где-нибудь в другом месте, но все слова застревают в горле. Игорь в одних пижамных штанах и настолько близко ко мне, что в тусклом свете лампы над кроватью я могу разглядеть каждую черточку его лица, каждый завиток татуировки и родинки на теле. Он тихо, боясь разбудить меня, выдвигает ящик прикроватной тумбочке, и перебирает его содержимое. Потом замирает, резко выдыхает через нос и опускает голову, прикрывая глаза. Его что-то беспокоит. На лице видна тревога, губы сжаты в плотную линию. Пока я думаю о том, что могло стать причиной его странного поведения, почему он сорвался и разгромил гостиную, Игорь неожиданно поворачивает голову в мою сторону, и мы встречаемся взглядами. Мой, испуганный, словно я пойманный воришка. Его удивленный, как если бы он дал мне таблетку снотворного, а она каким-то чудом не подействовала. Какое-то время мы просто смотрим на друг друга, не говоря ни слова. Мне становится тяжело дышать от такой его близости. В голову лезут непрошенные мысли и желания. О том, как хочется протянуть руку и накрыть ладонью татуировку волка на его груди. Провести пальцами вниз к твердым кубикам на животе. Почувствовать на себе его ласки, объятия и поцелуи. От таких предательских мыслей мне становится стыдно перед мужчиной. Хочется зарыться с головой под одеяло, потому что я более чем уверена, что мое лицо покрылось румянцем, который невозможно не заметить. Не видела зарядку от моего телефона. Кажется, я последний раз заряжал его где-то здесь. Я вижу, как шевелятся его губы, но загипнотизирована красотой мужчины, не понимаю смысла его слов. «Что?» «Моя зарядка для телефона. Вика не видела ее здесь?» Повторяет медленно и по словам, как на смешливому ребёнку. И на его лице появляется снисходительная улыбочка. Смотрит на меня с огоньками в глазах, словно разгадал каждую из моих мыслей. Словно знает, какую реакцию во мне вызвал своим появлением. «А, нет, не видела». У тебя здесь такой бардак, что я удивлена, как ты вообще что-либо находишь. Я натягиваю повыше край одеяла и отвожу от него взгляд, давая понять, что собираюсь спать, и его присутствие здесь лишнее. Ладно, тогда спокойной ночи. Завтра я уеду на работу рано, клининговая служба приедет только к двум. Впустишь их, если я не успею вернуться к этому времени, хорошо? В холодильнике есть еда из ресторана, ну, вроде бы все. «С чего ты решил, что я останусь у тебя?» «Услуга за услугу, Вика. Я забрал тебя сегодня. Ты побудешь завтра в квартире и присмотришь за тем, чтобы никто не умыкнул мои музыкальные награды». Говорит серьезно, но я понимаю, что он насмехается надо мной. «Ладно». Хмурюсь я, понимая, что в самом деле должна ему. Игорь отстраняется от меня и медленно идет к двери. «Игорь», — окликаю его, — «спасибо, и это...» «Если найдешь зарядку, поделись и со мной». Мужчина лишь хмыкает в ответ, выходит из комнаты и прикрывает за собой дверь. Я же долго смотрю в потолок, прислушиваясь к каждому звуку и шороху в квартире, пытаясь угадать, чем занят мужчина и стараясь не впускать в свою голову образы того, как он ложится рядом со мной, обнимает и прижимает меня к своей груди. «Интересно». «Его кожа такая же горячая, как у Юры, и сопит ли он во сне?»